Глава 10. В должности Идила он украсил не только комиссии и форум с базиликами, но даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от своей щедрости. Примечание. Комиссий. Возвышенная часть форума — место древнейших народных собраний. Базилики — прямоугольные строения с колоннадами — окружавший форум, место торговых сделок и судебных процессов. Игры и травли он устраивал как совместно с товарищем по должности, так и самостоятельно, поэтому даже общие их траты приносили славу ему одному. Его товарищ Марк Бибул открыто признавался, что его постигла участь Поллукса, как храм божественных близнецов на форуме называли просто храмом Кастора, так и его совместную с Цезарем щедрость приписывали одному Цезарю. Вдобавок Цезарь устроил и гладиаторский бой, но вывел меньше сражающихся пар, чем собирался. Собрана им отовсюду толпа бойцов привела его противников в такой страх, что особым указом было запрещено кому бы то ни было держать в Риме больше определенного количества гладиаторов. Примечание. Гладиаторов, однако, Цезарь вывел целых 320 пар. Плутарх. Все убранство и вооружение было из серебра. Тогда это было впервые. А сейчас с этим посоперничает даже иной муниципий, — пишет Плиний.